Глава 25. Юра. Первым делом он написал Маше. Нужна была помощь по планированию вечернего свидания. Причем не только в приготовлении чего-то вкусного, но простого, со сложным Юра не справился бы, но и в выборе фильма. Учитывая, какой уставший приходила по вечерам Соня, нужно было что-то юмористическое, но остросюжетное. И ни в коем случае не слезовыжимательное. Показывать драматическое кино девушке, которая никогда не улыбается – идея так себе, поэтому Юра ее отмел. Он все же не психолог, несмотря на то, что курс психологии в институте у него был. Но брать на себя ответственность за подобные эксперименты над психикой Юра точно не станет. Так что лучше все-таки какая-нибудь авантюрная комедия. Маша, узнав, для чего Юра позвонил, сначала оторопела, а потом засмеялась. «Ух ты, Юр, неужели ты опять влюбился?» «Почему влюбился?» Ворчливо ответил парень, отчего-то чувствуя неловкость. «Просто решил...» «Совершить хороший поступок». «Не знала, что так называется ухаживание за девушкой». Захихикала сестра, и Юра невольно улыбнулся. «Но я рада, что ты не киснешь по этой Настюшке-шлюшке». «Маш, ну не надо!» То, что ты ее не любишь, не означает... Означает. Я, может, и младше тебя, но не дура. Вообще не понимаю, как ты умудрился выбрать такую девушку. Она же прям как мама. Мы ее рассуждения на семейных встречах слушали и офигевали, особенно папа. Да? Юрий стало и смешно, и грустно. Он тебе что-то говорил? Так в двух словах однажды высказался, как это удивительно, когда твои дети наступают на твои же грабли. Вот поэтому ты и не спеши заводить себе парня. Серьезно заметил Юра, и Маша фыркнула. Присматривайся, а то тоже на папины грабли напоришься. Я ни за что, с Пафосом ответила сестра. А вот ты лучше расскажи, что за девушка такая новая и откуда ты ее взял. Рассказать? С этим были сложности. Юра не представлял, как можно рассказать о Соне особенно об обстоятельствах их знакомства, так, чтобы Маша поняла. В итоге решил быть кратким и почти правдивым. На улице познакомились. Я ей соврал немного, что у меня проблемы с жильем, теперь у нее комнату снимаю. Судя по молчанию в трубке, Маша обалдела. И настолько, что даже не знала, что сказать. Опомнившись, лишь кашлянула и протянула. Эм... «Да я понимаю, что нехорошо это все звучит. Но я ведь не собираюсь ее обижать. Просто так получилось». «Я не врубаюсь. Зачем было врать про жилье?» — проворчала Маша, еще немного помолчав. «Или ты после фейла с Настей так будешь всех девчонок проверять? Ну, вроде как, если у тебя нет квартиры, то покуситься не на что и вообще. Метод говно, уж извини. После подобных проверок я лично очень обиделась бы». «Дело не в проверках. Просто Соня... своеобразная». И это был единственный способ продолжить знакомство с ней. «Притвориться бомжом? Но почему бомжом?» «Так... сымитировал временные трудности». «Ладно, имитатор», — фыркнула Маша, по-видимому, отчаявшись понять логику поступков Юры. «Впрочем, он и сам ее не особо понимал. Поэтому ничего удивительного». «Лучше приводи эту свою Соню к нам завтра в кафе. Будем ее всей семьей очаровывать». «Не уверен, что она захочет». «Ну, ты предложи хотя бы. Почему нет?» «Так и скажи, что у сестры праздник по случаю завершения сессии. Правда, ко мне еще куча народу прилагается, в том числе Вова с Юлей. но это мелочи». «Близнецы мелочи?» — засмеялся Юра. «Ну, по габаритам-то да, а так они любого умотают в два счета». Вот и проверим твою девушку на прочность. Приводи, ладно? Интересно посмотреть, в кого ты там влюбился после Насти-то. Надеюсь, хотя бы Соня на маму не похожа. Не похожа. Точно. Кстати, как там мама, не знаешь? Когда ты к ней поедешь? Воскресенье. Вздохнула Маша, тут же сменив тон с веселого на ворчливый. Она тоже хочет меня поздравить. Сказала, что подарок какой-то купила. «Давай, может, вместе?» Ездить к матери Юра не любил. Настроение после этих поездок всегда ощутимо портилось. Причем он даже толком не мог понять, почему. Мама уже давно не проходилась с язвительными комментариями ни по отцу, ни по Оксане, и действительно старалась быть им с Машей хорошей родительницей. С кавалерами своими не знакомила, интересовалась тем, что делают дети, Была дружелюбна и ласкова, иногда даже чересчур. Просто у Юры все равно во время этих встреч было ощущение, что он прикасается голой кожей к чему-то не совсем чистому, и потом возникала аллергическая реакция. Наверное, просто шесть лет назад, во время развода родителей, мама причинила им с Машей слишком сильную боль, которая до конца так и не прошла. Оставила шрам, и после этих визитов он всегда начинал привычно ныть и чесаться. И вновь становилось обидно — за себя, за отца, но особенно за Машу. «Хорошо, давай вместе». «Спасибо», — искренне с чувством поблагодарила Юру сестра и вздохнула с облегчением, вызвав у него понимающую улыбку.